Глава восьмая. Фиона поставила исходящую паром чашку с травяным чаем перед детективом-инспектором, а потом принесла по чашке и остальным. Сержант Томас отказался от горячих напитков и молча встал у двери, сложив руки на груди. — Благодарю. — детектив Финчер говорила ровным, мягким контральтом. Дейзи подтолкнула к ней неразрезанный лимонный кекс. — Может, кекса? — Нет, спасибо. Не думаю, что могу съесть такой целиком. Неравнодушная Сью с готовностью рассмеялась. Немного наигранно, явно благоговея перед двумя полицейскими. — Простите, я никогда прежде не видела настоящих детектива и сержанта. Это очень волнующе. И, о, серьезно, конечно, она чуть не назвала ее Ваше Величество. Дэйзи подошла к сержанту Томасу предложить ему кекс, от которого тот, подняв руку, молча отказался. «Вы когда-нибудь в кого-нибудь стреляли?» — выпалила неравнодушная Сью. чтобы использовать огнестрельное оружие, нужна специальная подготовка». Да-таки Финчер достала телефон, черный полицейский блокнот и ручку. Все три предмета она выложила на стол со скрупулезной точностью. Каждый идеально параллельно другому и на одинаковом расстоянии. Вы не возражаете, если я запишу нашу беседу? Мы имеем право получить копию записи, если сделаем запрос, верно? Уточнила Сью, садясь. Верно, улыбнулась детектив Финчер. Я прочитала это в детективе. Отправить вам запись поинтересовалась детектив. Неравнодушная Сью только отмахнулась. Она всего лишь хотела похвастаться своими знаниями о работе полиции, чтобы произвести впечатление на детектива Финчер. «Нет, не стоит!» Взяв в руки телефон, детектив включила диктофон, назвала дату, время и место. «У вас есть какие-то зацепки?» спросила Фиона, возвращая разговор к реальной причине появления полицейских. Я не могу разглашать детали следствия. Да-да, конечно, Да-таки Финчер Кашлянова. Прежде всего, мои извинения. Как я понимаю, вы вчера сообщили полицейским, дежурившим на месте преступления, что нашли окровавленный нож. Все верно, подтвердила Фиона. Они должны были сразу же доложить мне об этом. Так получается, сару Браун убили ножом? Неравнодушная Сью тут же бросилась с места в карьер. Кровь на ноже была кровью Сары, да? Иначе вас тут не было бы... Прошу прощения, как я уже сказала, мы не можем разглашать информацию о ведущемся следствии. Как я понимаю, вы нашли нож в коробке у магазина. Фиона сделала глубокий вдох. Эту коробку подбросили из магазина напротив. Я видела Софи Хеверфорд, управляющую. — Одевается, как шотландская вдова, — влезла Дейзи. Она взяла ее со своей кучи коробок и подбросила ко мне. «Кучи — Кучи? — уточнила детектив. Фиона рассказала о неудобствах, связанных с пожертвованиями в выходные, и о том, как Софи просто выбросила свою коробку к ней. И во сколько это было? — Примерно в десять минут девятого. — Вы уверены, что это была Софья Хеверфорд? — Определенно. В таком случае мне надо будет задать ей несколько вопросов. — Да, — мысленно воскликнула Фиона. — Скользкая Софи Хеверфорд теперь не выкрутится. — Как бы вы описали отношения Сары Браун с Софья Хеверфорд? У них были разногласия? Трое волонтеров растерянно переглянулись. Они не были знакомы. — объяснила Фиона. — Сара даже никогда не заходила в ее магазин. — Он ей не нравился? — уточнила детектив. Фиона покачала головой. — Нет, просто у нее и мысли такой не было. Один из полицейских, с которым вы говорили, передал мне, что Сара Браун была здесь частой покупательницей. — Так и есть! — Фиона вкратце пересказала ситуацию с культурным центром и отмененным автобусом и то, как они решили предложить Саре и ее друзьям собираться у них в магазине. «А кто решил отменить микроавтобус?» — уточнила детектив. «Получается, Мэлори Грэнджер», — ответила неравнодушная Сью. «Она управляет культурным центром». Детектив Финчер записала имя в блокнот. «Кто-то из пожилых людей выражал неприязнь к Мэлори после того, как автобус отменили? — Да, куча! — подтвердила Сью. — Расскажите подробнее. — Ну, они все ненавидели ее за это... — Ненависть — слишком сильное слово, — перебила ее Фиона. — Они, конечно, этому решению не обрадовались. Как вы можете себе представить? Они винили в этом Мэлори? — Да, — снова влезла Сью. — Но она была не виновата. У Мэлори не осталось выбора. Что-то надо было сократить, иначе общественный центр совсем бы закрыли, но они этого не понимали. — Прозвали ее Дефективный Мэлори, — вставила Дейзи. — И Сара Браун тоже? — уточнила детектив. Фиона пожала плечами. — Не уверена, — ответила Фиона. — А как Мэлори отнеслась к этому прозвищу? Фиона пожала плечами. — Не знаю. Мы лично не знакомы, но... «Могу предположить, что не очень хорошо. Мне бы не хотелось, чтобы меня звали Дефективный», — заявила Дэйзи. Фиона наклонилась через стол. «Вы же не думаете, что это Мэлори сделала?» На лице детектива Финчер не отразилось никаких эмоций. «Я не делаю скоропалительных выводов. Просто собираю информацию, чтобы увидеть картину целиком». «Могу я узнать, каким человеком была Сара?» «Она была крепким орешком», — заявила Сью. «Что вы этим хотите сказать?» «Стойкая и несгибаемая», — ответила Фиона. «Сильный характер, несомненно». Да Финчер Финчур снова что-то записала в блокноте. «Сильного человека порой могут посчитать наглым или самодовольным». «Нет, нет» поспешила пояснить Фиона. Вовсе нет, она не боялась трудностей, была энергичной и позитивной, и очень щедрой. «Пускала соседских детишек поиграть у себя в саду после школы», добавила Дейзи. «Чтобы они могли поесть малины и яблок, с тех пор лет десять прошло». «Что случилось десять лет назад?» «Думаю, они все получили айпады». Детектив сделал еще пару заметок в блокноте. «Если не считать того, что Сара Браун злилась на Мэлори, отменившую автобусы, были у нее враги?» «Нет, нет!» — дружным хором ответили все трое. «Сару все любили», — продолжила Фиона. «Она всем уделяла время, поэтому то, что кто-то смог такое с ней сотворить, стало для нас сильным ударом». «Ладно, а как насчет ее семьи?» «У нее нет семьи, насколько мне известно», — откликнулась Фиона. «Эдди, ее муж, умер около двадцати лет назад. У нее был сын, который переехал в Австралию, но лет десять назад он погиб в автокатастрофе. Кажется, его звали Стивен». Детектив записала и это, а потом закрыла блокнот. «Что ж, дамы, большое вам спасибо». Обернувшись к напарнику, она уточнила — «У вас есть какие-то вопросы, сержант Томс?» Мужчина покачал головой, не нарушая свой строгий, молчаливый образ. Детектив Финчер повернулся обратно к трем женщинам. «Вы нам очень помогли, и благодарю за чай, к которому она даже не притронулась». Поднявшись, детектив достал из кармана три визитки и толкнул их через стол. «Если вспомните что-то еще, дайте мне знать». «Обязательно, Дедакев Финчер, обязательно!» Неравнодушная Сью схватила предназначенную ей визитку, прочитала все до буковки и прижала к груди так, будто ей только что вручили подарочный сертификат в универмаг Джон Льюис максимального номинала. «Если мы что-то узнаем, обязательно сообщим. Можете не сомневаться. Да, да, обязательно направим сведения в отдел информации». Сью продолжала что-то сбивчиво тараторить, пока не вмешалась Фиона. — Как умерла Сара? Ее закололи тем ножом? Да таки вздохнула. — Простите, но, как я уже говорила, я не имею права сейчас об этом говорить. Но Фиона не сдавалась. Дело в том, что через пять минут сюда придут ее друзья, и нам придется рассказать им о смерти Сары. Они захотят узнать, что с ней случилось. Да Финчер изо всех сил постаралась изобразить сочувствие. Все, что я могу сейчас сказать, это повторить то, что сообщили в прессе. Курьер из Теско вчера рано утром нашел тело женщины. Однако мне бы хотелось поговорить с ее друзьями. — Думаю, сегодня не самое удачное время, — заметила Фиона. Нет, конечно, нет. Но, возможно, вы могли бы дать мне их контакты. — У вас они есть? — Фиона кивнула. «Вы сможете отправить их мне? Нам, в самом деле, нужно с ними поговорить. Со всеми». «Вы же не думаете, что это кто-то из них?» Дейзи нервно накручивал одну из седых кудряшек на палец. «Они все были очень близки, уверяю вас». С еще одним сочувственным взглядом детектив Финчер объяснила. «На данном этапе мы должны рассмотреть все варианты и изучить все возможности». — Могу отправить вам их имена и телефоны по электронной почте, — предложила Фиона. — Было бы прекрасно, спасибо. — Послушайте, если вам тяжело, я могу сообщить новость о смерти Сары. Буду только рада помочь. — Вы очень добры, — поблагодарила Фиона. — Но лучше нам самим сказать. — Хорошо, раз вы уверены. Фиона открыла дверь, провожая полицейских, но прежде чем уйти, сержант Томас впервые за все время произнес «Имя Иэн Ричард, вам ни о чем не говорит». Голос у него оказался спокойный и глубокий. Три женщины переглянулись. «Никогда не слышали?» «Хорошо, неважно», — ответил он. Уходя, оба полицейских попрощались с ними с улыбкой настолько краткой, что по шкале улыбок, если бы такая существовала, она бы не достигла и нуля.